«Двадцать. Тогда». В Эпстер авеню была застроена домами дартмутских братств, среди которых стоял и дом Альфа-Хи, разлапистое строение под зелёной черепицей. «Девушкам наливают бесплатно», — сказал нам парень на входе, но при этом у него так маслились глаза, словно подразумевалось, что мы расплатимся как-то иначе. «Многообещающе», — сказала Салли, театрально закатывая глаза. Пойду раздобуду нам чего-нибудь выпить. А ты пока разыщи Кевина. Встретимся здесь. Здесь это у большого газового камина, который, впрочем, не работал. На каминной полке стояли фотографии спортивных команд, золотые мальчишки в латунных рамках. Я торопливо поковыляла к лестнице на своих каблучищах. Наверное, Кевин наверху, в одной из спален, сидит, читает, ведь вечеринки не по нему, ему нужно побыть в одиночестве, чтобы зарядиться энергией. «Вы не видели Кевина МакАртура?» — спросила я у парня с копной светлых волос и в майке Манчестер Юнайтед. «Макаку Артура? Да где-то тут болтается. Или скоро явится. Да на что тебе этот гандон сдался? Айда к нам!» Проигнорировав его плотоядный взгляд и пренебрежительное макака, я убралась по добру здорову. Кевина наверху не было, зато там и куча других парней, все в спортивных майках. Я остро ощущала взгляды, ощупывающие мои голые ноги, эту выставленную напоказ плоть, и старательно делала вид, что наслаждаюсь бухающей музыкой и кружкой дешевого пиваса, которую кто-то сунул мне в морду. Когда меня вдруг хлопнули по спине, я мигом крутанулась. «Кевин!» — пронеслось в голове. Но это оказалось Салли. «Нигде не могу его найти», — в отчаянии выпалила я. «А вдруг его вообще здесь нет?» Его нет, так другие найдутся. Салли перелила содержимое своей кружки в мою. Давай-ка здесь оглядимся. Местечко вполне себе клёвенькое. Я поплелась за Салли вниз. Через бетонный переход мы попали в другую часть здания. Впоследствии я узнала, что ее тут кличут хлебом. Вдруг поднялся гвалт. Размахивая кулаками, ввалилась компания молодчиков в майках с сине-чёрными полосами под глазами. В каждом универе свои короли, парни, на которых все глазеют и равняются. И вдруг один из этой компашки обернулся Кевином. Я решила, что это какой-то мираж. Наверное, я слишком много выпила, и мне мерещится его лицо, приделанное к торсу в майке. Кевин должен носить классические рубашки, как Пейси из «Бухты Доусона», сериала, который мы с Билли смотрели с замиранием сердца. И джинсы у него не должны спадать с задницы, как у этого оболтуса, и никаких цепочек до колен висеть не должно. Вся шайка-лейка развернулась и направилась прямиком к бочонку с пивом, гомонливые, расхлябанные, занимающие кучу места. «Это он, вон там!» «Он меня еще не заметил». «Который?» — поинтересовалась Салли, подавляя зевок. «Я его не помню, они все на одно лицо». Стоя у стола для пива Понга, Кивин раздавал всем пятюни. Наверное, я забыла, как он выглядит, и все это время замещала настоящие черты его лица теми, что мне подсовывало воображение. В реальности нос у него оказался больше, губы тоньше, а волосы совсем не длинные, никаких кудряшек над душами. Парень как парень, обычный смертный. «Вон тот», — сказала я. Она подтолкнула меня. «Так что ты, весь вечер будешь стоять тут со мной или все таки подойдешь к нему?» Я набрала в грудь воздуха. Подойду, конечно?» Шагнув к Кевину, я хлопнула его по плечу и тут же об этом пожалела. В этом жесте нет ничего сексуального. Хлопнуть по плечу можно и хама, который торчит у тебя на дороге. Но когда он обернулся и увидел меня, его улыбка окупила все мои переживания. «Охренеть!» — воскликнул он. «Амброзия? Ты что здесь делаешь? В смысле, рад тебя видеть? Но неужели я настолько бухой? Или это правда ты?» Я улыбнулась в ответ. «Это я». Не знаю, чего я ждала. Что он меня поцелует или, может, уронит пиво и прижмет ладони к моим щекам, желая убедиться, что я из плоти и крови. Но он меня просто обнял. Эдак по-приятельски, как только что обнимал своих дружков в майках. «Как ты здесь оказалась?» — поинтересовался он. «Скулы у него были размалёваны. Флоре бы все это не понравилось». Кевин в своем ядреном атлетическом великолепии, и я перед ним в коротенькой юбчонке. Да просто долго объяснять. Вообще-то, я собиралась сказать все как есть, что приехала к нему, но решила, что это будет слишком, и предпочла пойти более безопасным путем. Меня сюда друзья позвали. Он кивнул то ли с разочарованием, то ли с облегчением. А, вот оно что! Но у тебя вроде был какой-то большой проект, которым ты собиралась заняться в выходные. Был, согласилась я. В смысле, он и есть. Ты мой проект, и я как раз над ним работаю. В голове у меня роились сонмы фраз, попури из всякой банальщины, почерпнутой из романтических комедий. Но у меня не хватало смелости произнести ни одну из них. Собственное убожество и так меня бесило. Наверное, нам надо бы... — проговорил он, не отрывая взгляда от моего лица, словно изучал его. Закончить ему не удалось. В этот миг на меня налетела Салли и обхватила меня за талию. Я в бешенстве закусила губу. Ведь знает же, что стоит на кону и все равно лезет. «Эй!» — она отцапнула меня за бок. «Ну что, самое веселье-то когда начнется? «Салли!» — про себя я молилась, чтобы она не ляпнула при Кевине, что такое самое веселье. «Ты же помнишь Кевина?» «Он тоже учится в Дартмуте!» «Конечно!» — воскликнула она. «Бедняга!» Мне захотелось двинуть ей в морду. Между тем всем стали наливать, и Кевин так посмотрел на свой стакан, словно сомневался, стоит ли пить. Флора, небось, сидит сейчас на кровати в нашей комнате, скрестив ноги, а на одеяле рядом с ней, словно любимая моська, — притулился телефон. «Если он не зазвонит, она наберет Кевину сама». Воображение будет рисовать ей ужасные картины. Машина Кевина валяется в кювете. Кевин распластан на полу в своей комнате и не может даже позвать на помощь. Но какие бы ужасы она ни воображала, мы с Салли не придем ей на ум. А ведь хуже этого с Кевином ничего случиться не могло. Друзья Кевина ничем не отличались от парней из Уэслиана. Салли высасывала из них энергию. Манила, терлась бедрами, а когда они с ней заговаривали, наклонилась поближе и приспускала лямку лифчика с плеча. Мы с Кевином топтались в сторонке. Он глазел на Салли, на густеющую толпу на танцполе, но ко мне не прикасался. Будто ребенок в магазине, которому мама строго-настрого велела ничего не трогать, потому что, если сломаешь, придется покупать. Время от времени он посматривал на часы. Я была уверена, что часы ему всучила Флора. Такие, как она, дарят парням часы и до нелепости дорогие ручки. «Не верится, что ты правда здесь», — сказал Кевин. «А я-то идти не хотел. Но это мое братство, понимаешь? Вроде как надо показаться». «Само собой», — отозвалась я. «Я в Уэссе тоже не особо по вечеринкам шастаю. Предпочитаю более осмысленные занятия». Его рука коснулась моей. «Конечно, понимаю. Я тут толком ничего и не видела. Покажешь, что и как?» Он ни единого вопроса не задавал о моих вымышленных друзьях, к которым я якобы приехала, словно догадывался, что я их придумала. «Нет проблем», — сказал он, — «легко и беззаботно». И я тоже расслабилась. В конце концов мы оказались в его комнате на третьем этаже хлева. Его соседей, двух братьев, по счастью, там не оказалось. Мы сели на его аккуратно застеленную кровать. На тумбочке была гора книг, и, как я с удовлетворением отметила, никаких фотографий Флоры. Комната выглядела именно так, как я ее себе представляла по описанию Кевина, и тот факт, что хотя бы этот кусочек действительности совпал с тем, что я себе навоображала, меня ободрил. Я сидела и потягивала пиво, как вдруг он протянул руку и, отобрав у меня кружку, тоже из нее отхлебнул. «Странное дело», — сказал он. Вот мы с тобой в письмах болтали обо всем на свете, а сейчас не знаю, что и сказать. А и не надо ничего говорить. Я ждала, что вот сейчас-то он меня поцелует, но нет. И тогда я сама его поцеловала. Поначалу отклика не было, и меня охватила паника. Он же просто фантазия, которую я сама выстроила в своей голове, сказка, которая легко может схлопнуться. Но тут его губы впились в мои а рука легла на затылок. Его пальцы просеивали мои волосы, как песок. Меня никогда так не целовали. Не целовал человек, который знал, что у меня внутри, внутри меня даже не побывав. Я сотни раз лизалась с Мэтом, но такого не испытывала. Но как только я полетела куда-то в пропасть, все кончилось. «Я не могу», — он отшатнулся. «Прости, Амп. Пойми, я ведь не свободен, сама знаешь». Флора и так постоянно клюет мне мозг. Где я, что я? Не хочу давать ей повода для лишних подозрений. А ты... ты не такая, как все. Мне не понравилось ни, ни свободен, ни то, как он утер губы. Не думай, что я такой мудак. Просто ты заслуживаешь настоящих, полноценных отношений, а я тебе этого дать не смогу. Обман не по мне. Никогда такого не делал и делать не буду. Но мне... начала я. «Ты как никто должна это понимать», — сказал он. «Тебя же само обманывали. Ты знаешь, каково это». Это было почти предостережение. Почти. Я не была до конца уверена, кого он убеждает — меня или себя. И в ярость меня привел даже не намек на Мэтта, а его убежденность, что хрустальное совершенство флоры никак нельзя испоганить теми мытарствами, через которые прошла я. Я выдавила слабую улыбку. «Да, знаю, ты прав, прости меня». Но именно услышав из собственных уст эти два слова «прости меня», я внезапно решилась на все остальное. Мне стало тошно от собственных извинений. Я подумала, а как бы на моем месте поступила Салли? Она показала мне, что быть эгоистичной нормально, и если мир не готов мне чего-то дать, это не значит, что я не могу этого взять. «Послушай, я должна тебе кое-что сказать». Мой голос дрожал. «Я должна была сыграть убедительно, дать лучшее представление в своей жизни». «Конечно, не знаю, стоит ли, но мы так сблизились, и, будь я на твоем месте, я была бы благодарна тебе за откровенность». «О чем ты?» — пробормотал он. «Что ты имеешь в виду?» «Шоу начинается». «Ты никогда не думал...» Почему Флора тогда тошно выспрашивает, где ты и чем занят, хотя ты ничего плохого не делаешь. К чему ты клонишь. Он стал пощипывать кончики своих волос, словно так у него шестеренки в мозгах крутились быстрее. У нее завелся ухажер. Я потерла ладонью лицо. Ох, как же трудно об этом говорить! И вообще, это не мое дело, конечно. Но ты правильно сказал, меня саму обманывали. Я знаю, как это больно. «Словом, ухажёр. Пока это просто флирт, но кто знает, как дальше пойдет. «Ерунда. Флора, она... Не заведет, она хахаля на стороне?» Я шумно вздохнула. «Однажды я застала их у нас в комнате. Это парень из нашей общаги, Хантер. Она стала уверять, что они просто домашку делали, а уже потом попросила меня никому об этом не говорить, мол, это бросит тень на ее репутацию». Он стиснул зубы. Я хотела добавить еще компрометирующих подробностей, но решила пусть Кевин пока переварит услышанное. Еще она как-то упоминала его в разговоре с сестрой, но быстро свернула разговор, когда я вошла. Ее сестра меня недолюбливает, пробормотал Кевин. Я никогда ей не нравился. Я натянуто улыбнулась. Поппи была для Флоры и Кевина камнем преткновения. Этому я научилась у Салли, где куснуть, чтобы пошла кровь. «Мы почти каждый вечер созваниваемся», — проговорил он. «Она требует, чтобы мы обо всем друг другу рассказывали, расспрашивает, с кем я общаюсь. Потому что не хочет, чтобы ты узнал, с кем общается она. Реверсивная психология в действии. Слушай, я сама не рада, что все это на тебя обрушило. Мне нравится Флора, но она не совсем такая, какой хочет казаться». «Ах, как это было приятно». «Обивать Флорин безупречный фасад, отколупывать по плиточке!» Кевин опустил глаза. «Я почти готова была спасовать, но нужно было довершить начатое. Я не могла бросить свою затею, как раненое животное на обочине». «Что-то изменилось. Ты и сам это чувствуешь. И переписка между нами завязалась не в последнюю очередь, поэтому тебе нужен человек, который тебя понимает». «Неправда». Голос его стал одновременно мягче и суровей. Я посеяла сомнение, а сомнение — сорняк в мире чувств. Оно способно захватить целый сад, задушив все остальное. Я в любом случае собирался ей звонить после вечеринки. Вот и спрошу напрямик. Не надо. Все равно она ни в чем не признается. Она и себе-то в этом не признается. Сам знаешь, как Флора не любит сознаваться, что что-то пошло не по плану. И потом она тут же сообразит, что это я ее выдала. Ведь никто, кроме меня, Хантера в нашей комнате не видел. Вот, блин. В его взгляде была мольба. Ты не подумай, я не сомневаюсь в твоей честности. Но как же не хочется в это верить. А мне вот хочется. Она называет его Лапа, как собачья кличка, ей-богу. Блин, не знаю, что делать. Я бы на твоем месте спросила себя, чего ты на самом деле хочешь. «Заслужил ли ты такое отношение? Но ведь нет же!» Он кивнул. А потом вдруг притянул меня к себе и обнял. Меня давным-давно никто по-настоящему не обнимал. Да еще с таким пылом, что у меня дрожь пробежала по телу. Я справлюсь. Я, блин, офигенская актриса. «Я этого боялся», — сказал он. «Что она поймет, что я ей не пара и найдет себя в колледже другого». «Мне очень жаль». Я улыбнулась ему в плечо. Мой рассказ впился в него, как в собаку впивается клещ, взрываясь своей уродливой головенкой под кожу. Кевин перебирал в памяти все свои разговоры с Флорой, все звонки, на которые она ответила не с первого гудка, и все паузы, когда мысли ее, казалось, витали где-то далеко. Старо как мир. Как Яга поступил с Отелло, так я с Кевином. Раз мне не суждено сделаться главной героиней нашей дерьмовой мыльной оперы, так стану хоть главной злодейкой. А там посмотрим. «Мне нужно собраться с мыслями», — сказал он, наконец, выпуская меня. «Все не так просто. У нас длинная история». Он так произнес «история», будто за этим словом стояло нечто большее, чем череда целомудренных свиданий и букетиков. «Я ненавидела историю. Ее вечно пишут богатенькие. В Фэрфилдском гольф-клубе будут шокированы таким скандалом». Конечно. Я встала и разгладила юбку. «Только не говори ей, что виделся со мной, ладно? Впрочем, ты и сам все понимаешь. Она же взбесится, если узнает, что я все тебе рассказала. Она и так меня недолюбливает». Кевин потёр рот рукой. «Я никогда не поставлю тебя в такое положение. А насчёт недолюбливает, ты ошибаешься. Она только и твердит, какая ты замечательная». Я втянула воздух. «Кевину незачем лгать». Но даже если Флора правда говорила ему, какая я замечательная, что с того? Салли слышала, что она думает на самом деле. Слышала, как она плевалась ядом у меня за спиной. Эта картина прямо-таки стояла у меня перед глазами. Стоит мне задержаться где-нибудь допоздна, у нее всегда на готове колкость. Она отслеживает, с кем я общаюсь. Подозреваю, она нам обоим лжет. Я сама удивлялась, что так завелась. И не потому, что Кевин боялся задеть Флору, а потому что Флора никогда не боялась задеть меня. Я не желала находиться под микроскопом ее критики. «Давай поговорим позже», — сказал он, — «когда я соберусь с мыслями». Я ушла, не позволив себе обернуться. Его пальцы на прощание сжали мои. Я разыскала Салли и ее новых приятелей. Мы пили и танцевали. Кевин больше не появлялся. Води сидит и собирается с мыслями. В конце концов, я задрыхла посреди бурлящей гулянки на диване, от которого разила с затхлым подвалом. Я смутно почувствовала, как рядом пристроилась Салли. Ее руки обвили мой живот и свернулись по кошачьей клубочкам, и также смутно ощутила ее отсутствие потом, когда проснулась. В голове форфориссировали мысли. Мы не можем играть на равных, я и Флора. Мне придется жульничать. Но в том-то и разница между нами. Я жульничать никогда не стеснялась.